Глава семнадцатая. Пробежки. Утро началось с совместной пробежки. Матвей своим привычкам не изменил, и каждое утро продолжал выходить на улицу. Пошел я с ним по двум причинам. Хотел на практике оценить те изменения, которые со мной произошли. Ну и потренироваться тоже хотел. Потенциал ведь штука такая. Есть физическая основа, а есть то, как эта основа натренирована. Интересно, в мире есть жирные бесы? Если да, то, по идее, при прочих равных они должны быть слабее стройных и спортивных коллег. Пока бежали, болтали о том, что еще интересного произошло за последний месяц. «Ты общаешься с кем-то из института?» – спросил я, когда мы перешли через переход и ускорились. «К сожалению, рядом с нами не было нормального парка, где можно вдоволь побегать. Поэтому Матвей бегал прямо по улицам. Не он один такой. Встречались и другие бегуны в это время. Немного. Но они были. По работе в основном. Еще пару раз выбирались тусить». «Всего пару раз?» – сделал я вид, что поражен в самое сердце. «Теряешь хватку, дружище!» «И не говори!» – не поддался он на провокацию. «Вот она, взрослая жизнь во всей красе! Чтоб ее!» «Такими темпами скоро возьму кредит на жилье, обзаведусь с женой и парой ребятишек!» «Это и есть образ твоей идеальной жизни!» «Это тот образ, который я хочу всеми силами избежать!» «Жена и пара детишек звучит неплохо!» Если жена аристократка, а дети унаследовали потенциал, то да, и правда звучит неплохо. А как же большая любовь? Вдруг влюбишься в обычную девушку? В этом случае лучше отказаться от дворянства. Оно накладывает те обязательства, которые можно реализовать лишь с помощью личной силы, ну и силы рода тоже. «Нам двоим не составляло труда бежать и разговаривать. Разговор вели с паузами, но без особых проблем. В это время уже начал усиливаться поток тех, кто спешил на работу. Еще семи нет, но это центр. Здесь, у меня такое впечатление сложилось, всегда кто-то куда-то спешит. Некоторые из людей встречали и провожали нас взглядами. Я поймал взгляд молодой женщины в строгом костюме. В ее глазах читался интерес, который быстро исчез, когда мы пробежали». Большинство же смотрело с безразличием. Их гораздо сильнее волновали собственные дела. «А в нашем государстве», – продолжил сосед, – «где не десятилетие, то война. Лучше быть сильным, мой дорогой и наивный друг, выбравшийся из дремучих лесов». Сказано это было с многогранной иронией. Матвей намекал на моё незнание основ, и на то, что я сбежал из лап Коршуновых. «Так что никаких простолюдинок, при всей моей любви к ним». В этот момент он поймал взгляд еще одной женщины, которая шла навстречу нам. Она так засмотрелась на парня, что чуть не споткнулась. «Демон, а не человек. Он точно демонобольститель «Как работа, кстати?» – перевел я тему. развивайте тему с переносными телефонами?» «Развиваем!» «Как раз этим и занимаюсь!» «Уже можно купить ваш товар?» «В принципе, да. Принести тебе? Спрашиваешь. Они нормально уже работают? А то ты предупреждал, что пока рано». Матвей ответил не сразу. «Мы уже минут 20 бежали в быстром темпе. Он успел запыхаться, а я пока нет. Не факт, что это следствие изменения потенциала. Я месяц на природе бегал. Это лучше любого спортивного зала». Сосед рассказал, как их дело продвигается. Как я понял, он работал по специальности, руководил отделом продвижения. Прости за глупый вопрос, но разве мы не слишком молоды, чтобы руководящие должности занимать? Спросил я, приложив ситуацию на себя. «Как бы я руководил отделом?» «Да никак, видимо. Опыт управления другими людьми у меня 0,0, как и командной работы. Хотя нет, вру. В институте мы часто работали в парах. Там приходилось договариваться, чтобы написать доклад. Но что-то мне подсказывает, это совсем не то, что руководить отделом. Да, лекции нам давали. Общую теорию менеджмента, которая, если честно, уже начала выветриваться из головы». «Может, и зря?» «Молоды!» — легко согласился сосед. «Но мы же аристократы!» «И?» «Что и?» — бросил он взгляд на меня. «Давай здесь дорогу перейдем и обратно побежим!» Остановились мы на пешеходном переходе, когда красный горел. Там же рядом стояли две молодые девушки. Матвей им улыбнулся, они ему, но знакомиться он не пошел. Загорелся зеленый. Мы двинулись дальше и продолжили разговор. «Из твоего вопроса я делаю вывод, что на практику ты забил!» «Не совсем. Ага, оно и видно. Если вдруг позабыл, то мы учимся на факультете управления, и с нас сто процентов спросят большой доклад в сентябре о том, чем мы занимались. Что касается твоего вопроса, аристократу, пусть и мелкому, проще решать некоторые вопросы, особенно связанные с другими аристократами. Наверняка были и другие нюансы. Чувствовалось, что Матвей не все рассказал, но уточнять я не стал, а то тема куда-то не туда зашла. Но в чем-то он прав». Надо заботиться практикой и подумать, как буду с докладом разбираться. Матвей бегал недолго, всего минут сорок. За это время я только вспотеть успел, но никак не дать мышцам хорошую нагрузку. Поэтому, когда вернулись домой, сосед наверх пошёл, а я, подхватив вещи, отправился к институту. Спортзал и бассейн там работали и летом тоже, чем я и собирался воспользоваться» разминка, растяжка, плавание, штанга, а в конце еще и по груши поработал. Тренировка затянулась часа на 3 и в конце я почувствовал сильный голод. Это первый минус, пусть и знакомый. Я заметил существенную разницу между прежними показателями и тем, что есть сейчас. Выражалось это в первую очередь в выносливости и силе. Что касается остального, были и другие минусы. Тело изменилось, показатели выросли, и оказалось, что я к этому совершенно не адаптирован. На примитивном уровне когда хочешь ударить ту же грушу и замахиваешься посильнее. Проблем нет. Дури больше. Выглядит внушительно, если совсем ничего не понимаешь в этом. «Я внезапно обнаружил, что стал быстрее, из-за чего мозг ловил диссонанс. Он привык к одной скорости движения, а здесь резко прибавилось. В связи с этим происходила путаница, что в бассейне, когда я никак не мог состыковать движение, что на груше когда я вроде бью, но при этом чувствую, насколько неловко выходит и как мозг мечется, пытаясь адаптироваться к новым изменениям. Мой индекс опасности с отметки 10 за несколько месяцев добрался до отметки 35. Усиление в три с половиной раза. Необходимо. Неудивительно, что я столкнулся с такими сложностями. Надо что-то с этим делать. А то в случае какой-нибудь драки буду тупить и теряться. Решение очевидно. Нужно наработать новый опыт. Для чего нужны живые спарринги? Причем желательно решить этот вопрос до начала учебы, чтобы не спалиться на общих занятиях. У людей так возникнут вопросы. За счет чего я усилился? Подумал обратиться к институтскому тренеру. Не знаю, ведет ли он занятия, но быстро отказался от этой идеи. Тренер хорошо знает мой уровень, а значит, у него тоже возникнут вопросы. Лучше этого избежать. Тогда где же найти достаточно сильного бойца, чтобы бесом был? Тренировать умел и меня не знал, и, следовательно, лишних вопросов не задавал. Вопрос не так прост, как может показаться. Подозреваю, что здесь, как и со стрельбой, обычному человеку с улицы сложно найти, где заниматься. Я аристократ, но неизвестно, упростит ли это задачу в данном вопросе». Есть вариант обратиться к Сергею, но это временное решение, потому что гвозди хоть и сам немного без, но вот именно что немного, или его хватит для тренировок. Нет, отбой, это не вариант. У него работа, семейные дела, всякое такое. Отвлекать его не хочется лишний раз. Но совета спросить можно, лучше у него, чем у Матвея. Соседи так странно на меня косятся, поэтому надо аккуратнее быть. «Стой!» — крикнул я, чтобы мужик за рулём остановился. «Выгружайте здесь!» С пассажирского места выбрался второй грузчик, и они вместе с водителем скоро начали выгружать то, что я заказал. Ничего особенного там не было. Груда металлолома, который я приобрёл по низкой цене, всего два центнера. «Если ещё будет нужно, обращайтесь!» — заулыбался водитель, когда я с ним полностью рассчитался. «Обязательно!» — кивнул я ему. Внутрь мастерской я не хотел их пускать, поэтому груз таскал сам. 200 килограмм для меня сейчас не так уж и много. Дополнительная тренировка и нагрузка на мышцы. Медведевы снабжали меня металлом, но я не хотел этим злоупотреблять. В том числе, что у меня появилось желание самому изучить досконально все этапы. В том числе то, где в городе достать много металла по низкой цене. Я и на свалках побывать успел. Когда увидел, сколько всего тупо выкидывают... Несколько секунд хлопал ртом, переваривая эту мысль. Пожалуй, бережливость – это еще одна из заповедей алхимика. В прежнем мире любой кусок металла ценился на вес золота, а редкие металлы – так и вовсе – были в буквальном смысле очень редкими и дефицитными. Добыча природных ископаемых у нас давно прекратилась. Для этого много чего нужно – техника, люди, технологии. Люди повымирали, технологии были утрачены, как и любая техника. Что-то можно было найти в разрушенных городах, но редко когда везло. А когда везло, это был сгнивший хлам. «Помню, когда смог путем долгих трансформаций и обработок сделать настоящий укрепленный металлический нож, то радовался с неделю. Ножи делали и из других материалов – камни, кости. Но металл – это металл. У него потенциал прочности в разы выше, хотя тут многое от мастерства алхимика зависит. Не суть. Я привык ценить каждую мелочь, и увидеть гору выброшенных вещей было шоком». Об этой стороне цивилизации я не подозревал, поспрашивал, что делают с мусором у сторожей. Оказалось, что ровным счетом ничего, вывозят в другие места и там сбрасывают. Мелькнула мысль скупить весь металлический хлам и пустить его на переплавку, но пока отказался от этой идеи. Во-первых, тут мощности большие нужны. Во-вторых, аристократу начать карьеру с возни в мусоре – это крест на репутации. «Перетаскав металл, я взялся за работу. Сгрузил килограмм 50 в большой чан. Алхимия позволяла разделять материал на составляющие, очищать его, выстраивать новые атомарные связи и придавать определенные свойства. Сейчас я хотел получить голые заготовки под следующие шаги, для чего нужно металл очистить». Чан я сам собрал с помощью алхимии формы, которая позволяла придать материалу любую форму. Внешние стенки чана я печатями разрисовал, чтобы они процесс упрощали. Теперь включаем горелку и ждем. В этом большой минус работы в мастерской. Здесь нет нормальной печи, которая бы разогрела металл до нужных температур. Поэтому я и учусь подручными средствами, задействую алхимию и тратя лишние силы. Зато на практике знания из института применяю. Наглядная ситуация, где есть конкретная техническая проблема, которую надо как-то решить. Переехать в другое место, для чего это место нужно найти, а потом и оборудовать. Для чего, в свою очередь, нужно заработать побольше денег. «Самое веселое начнется, когда меня будет не хватать. Придется нанимать людей, чтобы тот же металл искали по свалкам и привозили, чтобы таскали заготовки, да и другие рутинные задачи исполняли. Как использовать других людей и не раскрыть свои секреты, я не знал, и утешал себя только тем, что до этого момента еще есть время. К вечеру переработал то, что привез. Несколько раз выходил на улицу подышать свежим воздухом». «Термическая обработка и тем более нагревание металлов до высоких температур – это не то, что способствует комфорту в помещении». Пришлось делать отвод тепла. Из 200 килограмм металлолома у меня получилось 172 качественного металла и грамм 200 того, что алхимики называют пылью. Все то, что остается после переработки. Ценности в ней ноль. Так что она отправится в мусорку. То, что вес металла уменьшился, объяснялось его трансформацией. Материал менял свойства. И за это приходилось расплачиваться уменьшением объема. Разделив получившиеся на несколько кусков, оставил их в мастерской, а сам отправился домой. Ещё можно было бы поработать пару часиков, но лучше это дома сделаю. В планах расчётами заняться. Хочу оптимизировать печати для плавильни, да и в целом её конструкцию переделать, а то на большой объём не очень удобно получилось. «Вернулся я раньше соседа. Когда умывался в ванне, то раздался телефонный звонок. Если мне кто и мог звонить, то это Гвоздевы, что маловероятно. Думал, что звонят соседу, но ошибся. Эдгард, привет!» – раздался голос Кати. «Узнал?» «Конечно!» От звонка я немного растерялся. Вроде как девушка уехала к родственникам в Германию. Да и просто могла забыть про меня. Времени-то прошло много по меркам стремительной юности. «Рада, что застала тебя!» «И я рад! Ты как, уже вернулась?» «Спросил я!» «Растерянность растерянностью? Но и молчать нельзя?» «Да! Скажи, твое предложение еще в силе?» «Если ты про свидание, то разумеется!» Улыбнулся я. «Опасный момент на самом деле. Вроде что может быть проще, чем отношения двух молодых людей. Если нравитесь друг другу, то и не усложняйте. Только это не наш случай. Вроде что-то началось, и это что-то было весьма приятным, но... У нас разное социальное положение». «Ольга Владимировна против нашего общения. Меня могут грохнуть как потенциального конкурента за возможность породниться с сильным родом. В связи с этим девушка могла позвонить по любой другой причине, а вовсе не из-за того, что я её на свидание звал. Но мои опасение это одно, а долг джентльмена — другое. Я просто не мог сказать иное». «Про него. Сегодня свободен?» «Конечно. Где тебя встретить? Ты же на машине?» «Да». «Тогда подъезжай к институту через час. Сможешь?» «Смогу». «До встречи!» – улыбнулась она. Не видя её лично, я почувствовал исходящее от девушки тепло. Три гудка мне потребовалось, чтобы осознать, на что я подписался. Бог с ними, со всеми проблемами, мне надо срочно в душ. На этой мысли я повесил трубку и побежал обратно в ванну. После мастерской запах от меня тот ещё. Надо его срочно смыть. Но не переусердствовать. Да и в машине тоже проветрить. Чёрт, чёрт, чёрт. Подготовка к свиданию вызвала волнение больше, чем драка с ходоками. Да и зверь внутри проснулся. Приподнял бровь, спросил к самке ли я собираюсь, и, получив утвердительный ответ, послал мне волну одобрения. На самом деле никакой второй личности в виде зверя внутри меня не было. Это набор ощущений, которые я визуализировал в виде зверя, чтобы лучше понимать ту инстинктивную часть, которая жила внутри меня. Как привёл себя в порядок, отправился на улицу и открыл окна в машине, чтобы проветрилось. На первый взгляд, или скорее нюх, ничем не пахнет. Но в случае с бесами, тем более высшими, тем более девушкой, лучше перебдеть. Выехал со двора, повернул в сторону института, вглядываясь в прохожих. «Где Катя? Народу не то чтобы много, но хватает». Десятки прохожих, идущих по своим делам: молодые, старые, мужчины, женщины. Я стоял на светофоре перед пешеходным переходом, когда дверь внезапно открылась и внутрь уселась некая женская особь в платье и с сумочкой, светлыми волосами, повязанным на голову платком и широких чёрных очках, которые закрывали большую часть лица. "Привет", поздоровалась она голосом Кати. Эм «Не узнал?» – развеселилась девушка. «Ты трогай, а то сигналить начнут». Очнувшись, я двинул машину с места. Ступор возник не на пустом месте. В прошлый раз я видел её с волосами цвета молочного шоколада, а сейчас это была выраженная блондинка. «Если честно, то нет. По голосу только», — признался я. «Это хорошо. Значит, и другие не узнают». «Меня здесь нет, если что», — перешла она на шёпот. «Договорились?» «Как скажешь». «А за тобой следят?» «За мной нет. Я же ходок. За нами трудно уследить». «А вот за тобой, наверное, да». «Могут». Я не раз пытался определить, кто именно за мной присматривает, но так и не смог узнать наверняка. Не раз мне казалось, что кто-то ведет себя подозрительно, но по здравому размышлению я списывал это на свою мнительность. Если до сих пор не заметил, то работает профессионал, навыки скрытой слежки которого выше, чем мои навыки обнаружения. Поэтому наивно думать, что легко его вычислю. «Куда едем?» – спросил я. «У тебя есть какие-то пожелания?» «Какое-нибудь тихое место, пожалуй. Знаешь такие?» «Если честно, то нет». «Редко водишь девушек на свидание?» – улыбнулась Катя. «Да как-то вот так». «Тогда поверни направо сейчас». Спрашивать, часто ли она ходит на свидание, я не стал. Даже без этого девушка должна в городе лучше ориентироваться, чем я. «Или нет?» «А ты хорошо в городе разбираешься? В смысле, ваша семья где базируется?» «Да здесь, в Москве и базируется. Так что да, кое-что про город знаю. Ты же ведь тоже родом отсюда?» «Жизнь меня помотала, поэтому скорее нет, чем да. Куда ты поглядываешь всё время?» «Ищу слежку», — ответила Катя. «Тебя это беспокоит?» «Нет, наоборот». «Забавляет?» «Ага. Настоящее приключение, да?» — хмыкнул я. «А то! Здесь налево поворачивай! Перестраивайся заранее!» — указала она. «Хорошо!» Болтая, доехали до нужного места. Находилось оно в торговом центре, у которого имелась подземная парковка, куда мы и завернули. «Если за нами едут на машине, то есть время, чтобы скрыться. Пусть понервничают!» — злорадно заметила девушка. «Чувствуется, что у тебя какие-то претензии к ним». «Не к ним!» — смутилась Катя, когда мы шли от машины в сторону лифтов. Ну давай не будем об этом. Не будем, так не будем. Но кажется, это тот редкий случай, когда я догадываюсь, что скрывается за раздражением девушки. Её ведь мать тоже наверняка пытается контролировать. Катю это бесит? По всей видимости, так и есть. «Надеюсь, она ко мне пришла не только из-за того, чтобы потрепать нервы матери, но и потому, что я ей симпатичен. Впрочем, это неважно даже если первый вариант. Это всё равно шанс вызвать интерес к себе, а там кто знает, куда это зайдёт». Искомое заведение находилось на последнем этаже, на мансарде. «Вам столик на двоих?» – спросила девушка на входе. «Да, у вас есть места, чтобы никто не мешал?» – спросил я. «Найдем, господин», — пообещала девушка. Были места на крыше под открытым небом, но там все просматривалось. Не совсем подходящий вариант. Провели нас в другую часть зала, где находились отдельные комнатки. Точнее, не совсем комнаты, скорее зоны, отделенные шторами и перегородками. не полное уединение, но со стороны нас видно не будет. «Подойдет?» «Более чем. Спасибо», — поблагодарил я. «Мы уселись, перед нами разложили меню и оставили выбирать». «Кажется, самое подходящее время узнать друг друга». «Что ты любишь из еды?» – спросил я. Вопрос прозвучал банально, но надо же с чего-то начинать. Тем более мне и правда интересны ее вкусы. «Мясо!» – хихикнула она. «Обожаю!» «И торт!» «А как же салатики и все такое? Что так ценят девушки?» «Девушки ценят хорошие фигуры, а не салатики!» – открыла она мне истинное устройство вселенной. «Ах, вот оно что!» тебе явно беспокоиться не о чем так что по стейку и по пирожному еще давай лимонад возьмем а то жара на улице или ты предпочитаешь вино равнодушен к алкоголю так и думала еще на море увидела что это не твое за разговором не заметили как принесли еду когда официант ушел катя сняла платок как тебе моя маскировка ты покрасилась «Нет», — засмеялась она волосы выглядели не совсем естественно искусственные ну да так и есть. Если приглядеться, нет, я всякое способен предположить, но чтобы девушка так маскировалась ради встречи со мной, кажется, внутри нее живут чертята, толкающие юную особу на приключения. Я не спец в отношениях, зато хорошо понимаю то, что на некоторые процессы нужно время. Если поспешить, то все испортишь, процесс зайдет куда-то не туда. Это справедливо как для алхимии, так и для любви. Если честно, то я не видел большой разницы. И там, и там есть преобразование одного в другое, созревание и формирование. Мы спокойно сидели, болтали о всяких разных мелочах, узнавали друг друга. Не было страсти и попыток наброситься друг на друга. Ну да это и неуместно здесь и сейчас. Мне казалось, что на одних поцелуях отношений не построишь. Как и героических прикрытий собственной грудью от пуль не хватит для чего-то по-настоящему прочного. Для вспышки страсти может да, а для отношений нет поэтому я и не гнал коней, общался, спрашивал, отвечал на вопросы, наблюдая за тем, как мы постепенно оба расслабляемся и раскрываемся. Жаль, что на одной болтовне далеко тоже не уедешь. Были и серьезные вопросы. «Как твоя практика проходит?» – спросила Катя. «Легко спросила, но я заметил по глазам, что за вопросом скрывается нечто большее, чем обычное любопытство. Или это я накладываю свои переживания о состоятельности на девушку?» «Может, ей плевать, какими я делами занимаюсь и какое у меня социальное положение. Но если так, тогда она меня точно всерьез как мужчину не рассматривает». «Ну...» – замялся я. «А что тебе рассказывали про меня?» «Не так много, как хотелось бы», – нахмурилась Катя. «Поэтому мне жутко интересно, что за тайны вокруг твоей личности». Девушка обвинительно выставила пальчик в мою сторону, но ее серьезность недолго продержалась. Она прыснула и рассмеялась. «И куда подевалась серьёзная леди, которая всегда идеально держалась в институте на людях? Сейчас передо мной обычная девчонка, которая любит веселиться. В этом они с Софией немного похожи». «Тогда это проблема», — вздохнул я. «Потому что о многом я рассказать не могу, тем более здесь». «Ну да, не зря же за тобой человека приставили следить». Снова перешла она на шёпот. Я вдруг понял, что ее интерес может быть связан и с другим. Если допустить, что Ольга Владимировна не рассказывала дочери, что связывает меня с их кланом, то получается, я, с точки зрения Кати, непонятный парень, который два раза ее защитил. Ну, почти защитил. При этом я имею неизвестную ценность для клана». Ещё и жемчужину у неё на глазах достал, продемонстрировав нестандартные способности. Да шар, который раскрылся в тонкую нить и разрезал Атаманова, Катя наверняка увидела. Как минимум, последствия точно оценила. «Наверное, не зря». «Ответил я осторожно. Из того, что могу рассказать, недавно закончил проект для ювелиров. Правда, об этом тоже нежелательно распространяться». «А что за проект?» «Да так, совместно с Соболевыми сделал комплект». «Что-то вроде того, что ты Насте подарил?» «Там другое. Ну, в общих чертах, да». «Получается, ты одарённый», то ли спросила, то ли утвердительно сказала Катя. «Если ты дашь определение, кто такие одарённые, то я смогу ответить». «Ох», рассмеялась она. «Ох». «Это слишком сложная тема для этого дня. А мне украшение сделаешь? Кулон для жемчужины». «Сделаю», — ответил я, смотря ей в глаза. Это был тот самый обмен взглядами, когда внутри что-то замирает. «Тогда вот». Достала она откуда-то упомянутую жемчужину. «Может, кулон, чтобы на шее носить?» «Кулон так кулон», — согласился я. «Спасибо». «Да пока не за что». Мясо мы доели, а там и десерты с лимонадом принесли. У любой истории есть начало и конец. Как бы мне ни хотелось, но наше свидание подошло к концу. Сидели мы не так уж долго, часа полтора. «Если долго буду отсутствовать, то меня обязательно хватится». «Уже пора идти?» – понял я. «Да». Насколько могу судить, ей самой не хотелось уходить. «Еще минутку», – попросил я, беря девушку за руку. Так мы и сидели последние минуты. Я поглаживал ее ладонь, она смотрела на меня. Когда уже принесли счёт и я расплатился, мы собирались на выход, то у прохода остановились. И как оно так вышло, сам не знаю, поцеловались. Хорошая нота для финала хорошего вечера. «Ну всё, я побежала», — оторвалась Катя от меня. «Тебя подбросить?» «Нет, я своими способами», — подмигнула девушка. «Как с тобой связаться?» «Я позвоню». «А у тебя нет переносного телефона?» «Пока нет, но можно купить». «Да, так проще будет, если они, конечно, работают». «У меня сосед ими занимается. Говорит, что работают». «Тогда хорошо, свяжемся». Она чмокнула меня в губы и все же покинула ресторан. «Могла бы прямо отсюда перенестись, но тогда персонал заметит, что это была девушка-ходок. Если мои наблюдатели расспросят, кто здесь был, то и вовсе нехорошо получится». «Вам у нас понравилось?» Остановилась рядом официантка. «Да, очень». «Простите, мне в голову пришла мысль». «А случаем никто?» – я наклонился ближе к девушке и понизил голос. «Не спрашивала нас?» «Спрашивал», – ответила она и бросила взгляд в сторону. Посмотрев туда же, увидел мужчину, который с наслаждением ел суп. Мой он взгляд заметил, но виду не подал, продолжив кушать. «Спасибо. Не зря я хорошие чаевые оставил». «Меня раскрыли», – доложил мужчина спустя пару часов Родиону. «Как?» «Да глупо вышло», — покаялся тот. «Наш парень с какой-то девушкой встретился. Подобрал её у института, а потом в торговый центр направился. Я там его чуть не потерял. Кажется, они специально хотели скрыться. Я их нашёл в ресторане, спросив у официантки, не появлялись ли они. Сам там же сел». «Это было глупо», — недовольно посмотрел Родион на подчинённого. «Что за девушка?» «Не знаю». «В платке и очках было лица не разглядеть. Да и видел я её всего пару секунд». «Напишешь доклад, а тебя я заменю». «Есть написать доклад», – выпрямился мужчина. «Посидишь месяц на объекте, может прибавиться мозгов». «Иди».